Джеймс Роллинс. «Дьявольская колония». Роман. Перевод с английского Саксина. Серия «Книга-загадка. Книга-бестселлер». Санкт-Петербург. Домино. Москва. Эксмо. 2012 год. Посвящается отцу, потому что пришло время, к тому же ты слишком часто остаешься невоспетым. Эпиграф. «Наука моя страсть, политика мой долг». Томас Джефферсон в письме Гарри Инсу в 1791 год. Замечание исторического характера. Любому американскому школьнику известно имя Томаса Джефферсона, творца Декларации независимости, собственноручно написавшего ее текст, человека, который помог создать единое государство из россыпи колоний в новом свете. За прошедшие два столетия об этом человеке были написаны тома, Однако из всех отцов-основателей Америки он единственный и по сей день остается окутан тайной и противоречиями. Например, лишь в 2007 году было, наконец, вскрыто и дешифровано одно закодированное письмо, погребенное в его бумагах. Это письмо было отправлено Джефферсону в 1801 году его коллегой по американскому философскому обществу мозговому центру колониальной эпохи, оплоту науки. Особенно этих людей интересовали две темы – создание шифров, не поддающихся раскрытию, и расследование тайн окружающих индейские племена, коренное население Нового Света. Джефферсон был зачарован культурой и историей индейцев. В своем доме в Монтиселлу он собрал коллекцию артефактов индейской культуры. По отзывам – превосходившую то, что имелось в тогдашних музеях. Эта коллекция таинственным образом исчезла после его смерти. Многие из этих реликвий были присланы ему Льюисом и Кларком в ходе их знаменитой экспедиции через всю Америку. Однако мало кто знает, что именно Джефферсон в 1803 году направил в Конгресс секретное письмо относительно экспедиции Льюиса и Кларка в котором открывал истинную причину их путешествия через весь Запад. На страницах данной книги вы узнаете, какова была эта причина. Ибо существует секретная история основания Америки, о которой известно только избранным. Она не имеет никакого отношения к масонам, рыцарям, тамплиерам и прочим бредовым теориям. На самом деле ключ к разгадке висит у всех на виду в ротонде Вашингтонского Капитолия. В этом торжественном зале вывешено знаменитое полотно Джона Тернбулла «Декларация независимости» за работой художника наблюдал Джефферсон. На картине изображены все те, кто поставил свою подпись под этим великим документом, однако лишь единицы обращают внимание на то, что тернбул на своем полотне запечатлел еще пятерых, тех, кто никогда не подписывал Декларацию независимости. Почему? И кто эти люди? Для того, чтобы получить ответы, читайте дальше.